«Вызывали, товарищ майор!» Нарисовавшийся в проеме канцелярии Коваль нарочито четко выполнил воинское приветствие. Очень смешно. Вяземский оторвался от составления очередного отчета. «Вызывают шлюх, а я тебя просто звал». «Так звал, что меня аж из полей выдернули!» хмыкнул лейтенант, снимая кепи и проходя в комнату. «А ты недоволен?» «А я недоволен». «Того, гляди, еще ваш Кравченко поймает и геморроем каким-нибудь озадачит». «Только поэтому?» — слегка приподнял бровь Сергея, доставая из ящика стола пачку кофе, сахар и пару простых солдатских кружек. «Или есть еще причины для недовольства. Кстати, Кравченко уже давно не наш. Он теперь достояние всего корпуса». «Чего искал-то?» — вздохнул артиллерист. даже комдива нашего расшевелил». «Это было несложно», — пожал плечами Вяземский, заваривая им обоим кофе. «У вас же вечно нехватка материальных ценностей. Договориться всегда можно. Кофе будешь?» «Пайковый», — поморщился Коваль. «Обижаешь, Пушкарь, настоящий японский Максим». «Контрабанда, значит?» — хмыкнул артиллерист. «Конечно буду». Выпили кофе. «Теперь к делу». Вяземский слегка откинулся на стуле. «Георгий, переходи ко мне». «На темную сторону, о владыка Ситхов?» «В батальон, мой юный подаван!» «Скажешь, тоже? же!» — хмыкнул Коваль. «На кой лет я тебе сдался? У тебя же не арт-дивизион!» «Так ты же и не артиллерист по образованию, так?» «Так, но у тебя не только не арт-дивизион, но и не танковый батальон!» «Зато танки есть!» — сказал Сергей. Коваль моргнул. «Откуда?» «Неважно!» — поморщился разведчик. «Слушай, ты чего? Сам же знаешь, что у меня не комплект офицеров. Зато бонусов больше, ставки выше. Боевые, опять же. Старлее получишь. Другие бы от радости уже прыгали. Так обратись к другим. Других я не так хорошо знаю. Веско сказал майор. А тебя знаю. И знаю, что в случае чего будешь действовать как надо. Быстро и решительно. Да и в конце концов, ты ведь тоже разведка, хоть и артиллерийская. Нет, Серега. «Мне и на своем месте неплохо». «Так». Вяземский поднялся со стула, прикрыл дверь в канцелярию, отпер сейф, достал бутылку виски и разлил все в те же кружки из-под кофе, которые они с Ковалем уже оперативно приговорили. «Выкладывай». «Да нечего тут выкладывать». Несмотря на свои слова, лейтенант явно замялся, но виски пригубил. «Да ну». Коваль помолчал, задумчиво пожевал, почесал нос, вздохнул. В общем, осуществил весь комплекс положенных мероприятий, когда есть что сказать, но непонятно, с чего начать и как бы получше зайти. «Серега, ты когда-нибудь влюблялся?» Лейтенант зашел с козырей. «Был дело», — дернул щеку Вяземский. «Но это дело было давно и неправда». «Хм, что?» ну, «Как минимум один спор я теперь выиграл, и ты все-таки не бездушный киборг-убийца из будущего», — хмыкнул Коваль. «А были сомнения?» — поинтересовался Вяземский. «Естественно. А чего так?» «Серега, ну ты сам посудим. Ты ж какой-то слишком... правильный», — предположил майор. «Равнодушный». «Обидно звучит, знаешь ли», — усмехнулся разведчик. «Зато правдиво». «Ага. А еще у меня эмоциональный диапазон, как у зубочистки». «Вообще не обо мне речь, а о тебе. Что, влюбился, что ли? Почему тогда от этого ты не можешь ко мне в батальон перейти?» «Как у тебя все просто, Вяземский!» — невесело рассмеялся Коваль. «В общем, помнишь ту баронессу, что еще златоустовскую шашку передала?» «Юлия Хески?» — кивнул Сергей. «Вдова, двое детей, помню, конечно. Она?» «Она!» — вздохнул лейтенант. «Дела», — сказал майор. Помолчали. А в разведку не хочешь переходить, потому что мы постоянно в разъездах, и с баронессой ты видеться будешь мало. Типа того. Вяземский встал, прошелся по канцелярии. А лицо офицера было, как всегда, невозмутимо и непроницаемо. А она, неожиданно остановившись, обратился он к Валю. А что она? Жора, не тупи. Она, ну, в смысле, Сергей покрутил рукой. Это у вас, типа, взаимно или как? Охрен его знает, признался лейтенант. «Тяжелый случай», — резюмировал Вяземский, подходя к столу и опираясь на него руками. «Короче так, чисто логически. У баронессы сейчас траур, поэтому время все равно есть. Танковый взвод у меня есть, но задач и возможностей под танковый раж пока что нет, так что время опять же терпит. Обкатка, слаживание, тренировки — все здесь, около китежа. Еще... артиллеристов могут и обратно на материк слать, потому как задач для вас тут особо и нет. А у нас задачи есть всегда и всегда будут, так что вероятность остаться тут на подольше в рядах разведки у тебя выше. Лично от себя могу добавить, что если связи с местными будут, если уж не разрешены, то не запрещены, ты будешь, так сказать, первым кандидатом на укрепление межгосударственных связей. «И за все это...» «Ага, сущая мелочь!» — усмехнулся Сергей. «Приноси вассальную клятву и подтягивай физо». «Серьезно?» — спросил Георгий. «Слово!» — ответил Вяземский, протягивая руку. «По рукам». Коваль после секундного колебания крепко ее пожал. «По рукам!» «Но комдив меня хрен отпустит». «С комдивом разрулим, не переживай. Есть у него перед разведкой пара должков». «А ты страшный человек, Вяземский!» — ухмыльнулся лейтенант. «Сначала махом до старлея, потом молнией до майора. И все ему должны, всех он знает, везде у него блат. Кравченко, в штаба тебя еще не звал?» «Вот уж что мне вообще не сдалось!» — поморщился Сергей. «Так себе должность, собачья, а я на таких бывал. Так что лучше править в аду, чем прислуживать на небесах». «Ну да, ну да». И принцессы с эльфийками, начальником штабов попадаются реже, да практически никогда. Ладно, товарищ майор, считай, рапорт я уже написал, осталось только утвердить перевод у Комдива и Кравченко. Машины у тебя на взводе какие? Семь старые, восьмидесятые или девяностые прислали? Т-55. Из них один огнеметный. Сообщил Вяземский. Ети, сурово. На антиквариат потянула. «Потянуло на что-нибудь попроще, понадежнее, и что нам не зажопили бы передать?» «Справедливо. Ладно, Серега, я пошел. Надеюсь, при следующей встрече буду звать уже командиром». «Ладно, бываю уже». Офицеры обменялись рукопожатиями, Коваль вышел из канцелярии, а Вяземский подошел к открытому окну канцелярии. Постоял, подышал воздухом, послушал доносящиеся с улицы звуки, перемещающиеся по базе техники, стрельбы на полигоне и непрекращающегося шума стройки. «Что приличным девушкам нельзя оставаться на ночь, — мужчина, — мама говорила. А мама не говорила, что подслушивать нехорошо. Вяземский высунулся в окно и обнаружил под ним сидящую на траве эйрин, которая уже замахивалась откусить сразу пол плитки шоколада. Но целью ее засады было явно не тайное поедание сладкого, а столь благородное дело, как подслушивание чужих разговоров. Апостол пару мгновений провела с открытым ртом, воровато глядя на майора, но затем широко улыбнулась. «И я тебя тоже очень рада видеть, Вяземский!» «Ты что-то подзадержалась», — усмехнулся Сергей, будто бы с апостолом он не виделся от силы несколько часов, а не почти две недели. «Ой, столько дел, столько дел!» запричитала Эрин, выпрямилась во весь рост и протянула руки к Вяземскому. «На ручки?» М «Да, сейчас прям. Я от груди больше ста килограммов не жму, давай сама». Поморщилась жрица, легко запрыгивая на широкий подоконник. «Мне послышалось или только, что ты назвал меня толстой?» «Ты не толстая, но с копьем и в платье весишь довольно много». «Да это одно и то же», — возмутилась Эрин. «Ни в коем случае». Окно не поломало? Вяземский! Возмущение апостола стало еще сильнее. Ты гадкий, фу, просто фу-фу-фу. Разве так встречают мать своих детей после долгой разлуки? Где здравствуй, дорогая, где любимая, вот твой любимый шоколад? Где, я спрашиваю? М -м? Я оскорблена в лучших чувствах. Ага. Флегматично произнес майор, садясь за стол и продолжая набор отчета на компьютере. Тип того, сейф не куроч, он не заперт. М да? Проникшая через окно Эрин опустила уже занесенное для удара копье и с сомнением посмотрела на старый советский огнеупорный шкаф. А чего дверца тогда не открывается? Перекосила ее, потому что ее надо чуть приподнять. Ага, спасибо. О, какие интересные пирожные! Я съем их в счет моральной компенсации. Ешь, невозмутимо произнес разведчик. Все равно они не мои. Набрал пару предложений, ожесточенно колотя по клавишам. Остановился. Вздохнул. Покосился на Эрин, которая в одной руке держала шоколадку, а пальцем второй сосредоточенно тыкала Вяземского в щеку. «И вроде живой, вроде человек», — озабоченно произнесла апостол. «Так почему же столь нетипичная реакция? Меня боялись, мне молились, меня вожделели, а ты меня игнорируешь». «Что с тобой не так, Сергей?» «Ну, во-первых...» «У меня центр мыслительной деятельности находится выше пояса». «Чего-чего?» — наморщила Лоперин. «А, поняла. Фи». «Во-вторых, если начальству покажется, что я с тобой слишком уж близко общаюсь, то могут и услать куда-нибудь, например, обратно на материк, чего я бы крайне не хотел». «А почему?» «А потому что командование вообще не любит, когда личный состав излишне тесно общается с местным населением». «Я вообще-то не местная», — уточнила Эрин. «Я, можно сказать, своя, русская». «Да и в чем проблема-то?» «Ну, уйдешь из армии, станешь моим раба...» «То есть, принесешь мне вассальную клятву...» «Все равно скоро на север выдвигаться, а там полуразрушенная гефара». «Хочешь корону лесной уни?» «Могу устроить. Это я умею». «Очень смешно». «Странно, я-то не шутила». «Что, не хочешь быть Риксом?» «Ну уж извини, императорский трон занят. Апостолы Эмрис гарантировали Карнелию власть над Новым Римом. Как вариант, конечно, можно дождаться смерти его величества Клавдия, устранить всех прочих наследников, посадить на алый трон Афину. Она девушка бойкая и смышленая, а ты при ней консортом будешь. Но знай, я этот брак не одобряю». «Ага, как мать моих детей в количестве одной эльфийской дити». «Между прочим, в эту историю с Шари я влип только благодаря тебе». «О, да!» — блаженно зажмурилась Эрин. «Хвали меня, хвали меня больше!» Это была не похвала. «Разве? Очень странно. Апостол уютно устроилась в большом мягком кресле и продолжила грызть шоколадку. «Я так полагаю, Сергей, у тебя какие-то давние счеты к бабам в целом. Хочешь поговорить об этом?» «О, нет, я, пожалуй, воздержусь от твоих услуг, как моего штатного психотерапевта». «Кто такой психтерапевт заинтересовала жрица. «Тот, кто сказал бы недавние счеты с бабами, а поведал бы о диалектическом взаимодействии потаенных страхов и желания дихотомии Эроса и Танатоса и посоветовал бы обратиться к коллективному бессознательному. А ты — бабы!» Эрин мявкнула. «Определенно!» — с чувством произнесла апостол. «Определенно есть вещи, которые я просто-напросто отказываюсь познавать». «Вот скажи мне, Эрин», — с интересом осведомился Вяземский. «Почему... Почему я такая великая?» — энергично отозвалась девушка и картинным жестом откинула волосы с плеча. «Все потому, что я очень красивая и умная». «Нет, почему именно я был выбран в качестве мишени твоей доставучести?» «И вновь я оскорблена в лучших чувствах», — погрозила пальцем жрица. «Уже дважды, всего за четверть часа». «Почему ты отвергаешь возможность искреннего и большого чувства, возникшего у великой и древней меня?» «Любовь, морковь, ну и все такое, а?» «Не обязательно быть поваром, чтобы понять, что блюдо испорчено», — усмехнулся Сергей. «Я чувствую фальш. Ты же тоже умеешь чувствовать ложь, верно?» «А раз это игра, то играть в чужую игру мне не очень-то и хочется». «А вдруг что-то изменится?» — в свою очередь усмехнулась апостол. Усмехнулась на этот раз без своей постоянной насмешки всего и вся. «Может быть», — спокойно пожал плечами Вяземский. «Как предполагаю, именно такая вот легкость мыслей обеспечила линии Эйрен такое завидное долгожительство. Чтобы оставаться собой, видимо, нужно проще ко всему относиться». К тому же, какой серьезности можно ждать от того, кто находится в состоянии «мне двадцать, я впервые вырвалась из-под родительской опеки». «Говоришь, как старик», — фыркнула апостол, перебираясь из самого кресла на подлокотник. «А сам-то?» «Нет, ну я не отрицаю, что сейчас у меня самая интересная жизнь из всего, что было раньше, но разве тобой не движет что-то подобное?» «Такое желание...» «Нет, такая возможность делать то и найти то, что раньше ты не мог делать или найти. Я ведь права». Хм, пожалуй. Земля в этом плане не радует. Слишком мало места, слишком много людей, слишком мало содержимого и ни одного неизвестного места. А жить, зная все на свете, неимоверно тоскливо. По себе, знаешь, ехидно заметила девушка, раскачиваясь взад-вперед. Может, и по себе». «Знаешь, Сергей, а ты можешь быть довольно интересным собеседником. У тебя честный взгляд на вещи, это любопытно». «Тогда, возможно, стоит больше говорить и бросить эти бесплодные попытки меня смутить?» «Ну уж нет», — решительно вскинула кулак жрица. «Никто и никогда не скажет, что двенадцатый апостол Эмрис...» Дверь в канцелярию резко распахнулась, и внутрь ворвалась фигура в заляпанном красном плаще ОЗК, в косынке из камуфляжной ткани, с респиратором на лице, с баллончиком краски в одной руке и РПК в другой. «Сергей!» — фигура яростно потрясла баллончиком. «Мне срочно нужен растворитель!» «Мама!» — сказала жрица и от неожиданности упала с подлокотника. «О, Эрин, ты уже прилетела? Чудно!» Эйра продемонстрировала ручной пулемет Калашникова. «Гляди, что мне подарили. Промежуточный патрон, барабанное питание. Я еще хочу штык к нему приделать. Скажи, милота?» «Да уж, редкостная». Недовольно пробурчали из-за кресла. «У меня аж лицо от умиления чуть не треснуло». «А», — сказала экс «я, кажется, помешала чему-то». «Как прискорбно. В таком случае, Эрин, ты все сделала?» «Все!» — кивнула апостол, снова усаживаясь на подлокотник кресла. «Хорошая новость. Отклика нет». «Меня это должно заинтересовать?» — спросил Вяземский. «Или это ваши эмресианские дела?» Мать и дочь переглянулись. «Думаю, вопросы возникли бы и так», — сказала Эйра. «Ты же помнишь о том, почему мне понадобилось срочно в анклав? спросила Эрин. «Да, тебе нужно было срочно доставить туда какой-то блок из паука», ответил Вяземский. «Ту спешку я, правда, так и не понял». «Ты? Я?» сказала экс-апостол, и они с апостолом нынешним по уже отработанной схеме выбросили руки, выставив несколько пальцев. Эйра поморщилась, Эрин просияла. От Сергея смысл этого варианта «камень-ножницы-бумага» так до сих пор и ускользал. «В общем, довольно потерла руки девушка». Это что-то вроде устройства связи и локации. Если его особым образом заколдовать, то можно подать сигнал другим боевым машинам незваных. Но это надо делать быстро. Спустя неделю-другую в блоке что-то тухнет, и он превращается в бесполезный булыжник. А до этого времени его требовалось доставить в нашу крепость, где есть нужные артефакты. «Вы что сделали?» — не поверил собственным ушам Сергей. «Подали сигнал на активацию другим таким хреновинам?» «Спокойно», — выставила ладони перед собой Эрин. «Рискованно, зато лучше уж вскрыть все гнойники разом, а не получить неприятный сюрприз за спиной». «Но все обошлось. Никакого отклика от других машин не пришло, так что либо поблизости их нет, либо...» «Они закопаны очень глубоко», — вставила Эйра. «И если специально не копаться в тех местах, они будут лежать там и дальше, как лежали сто последних веков». «Ага. Имперцы вон копали золото, а нашли три древних роботоубийцы. Отличное стечение обстоятельств». «Случайности не случайны», — изрекла экс-апостол. «Есть у меня сомнение, что это был настоящий рудник, а не просто прикрытие для секретной базы». «А такое возможно?» — спросил Вяземский. «Вполне». Неариму прекрасно известно, что раньше них и раньше темных на Ишаре существовала высокоразвитая цивилизация, от которой остались кое-какие следы. Тех же драконов взять, например. Или кто-то все еще верит официальной имперской пропаганде, что это они с нуля смогли вывести из Виверн красных боевых? Ф, ага, конечно. А они не смогли. Сергей, ты же умный человек, хмыкнула Эрин. Посмотри на уровень магии имперцев. Куда им до спиральных манипуляций? Они до сих пор даже от теории флюидов, флогистона и теплорода отказаться не могут. А астрономия, эпициклы, они до сих пор считают через эпициклы. Так что нет. Нашли одну из старых крепостей Нагов, кое-какие материалы, артефакты. Благо, что у Нага все записывалось тем, что потом стало Эмигером и Эмисалем. С пятого на десятое понять можно, хоть и с трудом. А имперцы всегда отличались умом и сообразительностью. «Эпициклы!» — воскликнула Эйра. «До сих пор?» «Эрин, мы срочно должны угнать у федералов тяжелый танк и преподать этим невеждам урок астрономии, разнеся столичную академию магии по камешкам!» «Я вообще-то здесь», — напомнил Сергей. Так что давайте вы все-таки не будете угонять у нас танк. Тем более, что далеко вы на нем все равно не уедете. И это что же получается? Драконы — это тоже какое-то ваше древнее оружие. Жрицы дружно рассмеялись. Скажешь, что же? Фыркнула Эрин. Их потехи ради вывели в рамках забавной игры ума. Кто ж знал, что виверны выживут, а потом имперцы на их основе выведут красных огненных. И... Много такого вот вашего наследия еще по миру разбросано? Да как сказать, пожалуй, плечами Эйра. Тысячи лет не проходят бесследно. Кое-где остались руины крепостей, городов и врат между мирами. Древние дороги, письмена на камнях и скрижалях. Какие-то знания, та же магия, математика, астрономия, биология. Остались драконы, феи, орки и прочее. Остались мы. «Можешь сам решить, Сергей, много ли это или мало?» «Это философский вопрос, а я в философии не силен», — хмыкнул Вяземский. «Что ж, одной проблемой меньше. Можно доложить командованию, что агрессивно настроенных боевых роботов поблизости... Поблизости... Это, кстати, сколько примерно? Тысячи миль, может, больше. М -м, неплохо. Значит, можно доложить. Или... Или...» заинтересовалась Эрин. «Или не докладывать», — спокойно закончил майор. «А смысл?» «А смысл в том, ваше святейшество, что пока существует угроза защищенных и опасных противников на горизонте, у меня больше возможности добыть себе тяжелое вооружение, и поэтому начальству, возможно, не стоит лишний раз расслабляться. Лучше мы все будем начеку. «Хитро», — одобрила Эйра, — «и достаточно коварно». «Я бы назвал это разумной предосторожностью», — поправил ее разведчик. «Хотя я не особо лукавлю. Вдруг нас занесет в земли сорока племен, где это чудо-юдо действует». Жрицы переглянулись, заинтересованно и немного хищно. «Что за чудин?» — азартно потерла руки Эрин. «Что за юдин?» «Я не говорил». «Авиаразведка показала, что в авангарде ордынской группы «Восток» движется... что-то...» «Что-то?» — уточнила Эйра. «Что-то достаточно сильное, опасное и кровожадное, разоряющее все на своем пути. Имперцы предполагают, что это может быть мелкий божок или аватара кого-то посерьезнее». «Я не сильна в хорасанских верованиях», — призналась Эйра. «Я, соответственно, тоже», — вставила эрен Куча племен, куча башков разной силы, одного палкой пришибить можно, другого надо целой когортой валить. Надо больше информации. Если это Даш, Фатихара или Зенда, придется попотеть. Даш, фыркнул апостол, скажешь тоже, а откуда у многоликого здесь паства для воплощения во что-то серьезное? Ты еще скажи, это аватара Ланара. Скорее уж там действуют один или несколько отрядов жнецов. Каратели темных умеют опустошать все на своем пути ничуть не хуже злых богов. Может, это жнецы, пожалуй, плечами Эйра. А может, и сам Ланар, и его железная стая. Алая звезда восходит, так что я ничему не удивлюсь.